Глава 53. Возле дверей личных покоев Архонта стоял Алева и очень мрачно смотрел на деспота, явно на чем-то безмолвно настаивая. Несколько секунд длился этот разговор поединок мужских взглядов, но затем Григордиан втолкнул меня внутрь и, направив в сторону спальни, велел одеваться в поход, а блондину сделал знак следовать за собой. Натягивая мягкую сероватую кожу, я старалась прислушаться к их разговору, но разобрать ничего не могла. Очевидно, над распространением звука здесь потрудились, или это нечто магическое, но все, что удавалось уловить, это негромкое равномерное бубнение Алева и резкие отрывистые реплики Григордиана. Потом что-то то ли упало, то ли врезалось в стену, и оба мужчины оказались в гостиной. «Ну, так значит, ты в этот раз останешься в Глифе и проследишь, чтобы ничего из этого в мое отсутствие не случилось!» Практически проорал деспот, на что Алева покорно склонил голову. «Как прикажешь, мой архонт?» Пробормотал он в ответ, хотя я и видела, что у него буквально челюсти сводят от желания возразить. «Да вы все издеваетесь сегодня надо мной!» рявкнул деспот, и в этот момент Олева заметил меня и на долю секунды задержался взглядом на моем наряде, чуть прищурившись, за что тут же и поплатился. — Кончай уже на нее пялиться! Иди, займись чем должен! Блондин без возражений исчез за дверями, а Григордиан, взыркнув на меня через плечо, буркнул. — Готово? — Да, мой Архонт! Его рот дернулся, но за что боролся, на то и напоролся. «Только кинжал, который давал мне олево, я потеряла, а отправляться куда-то совсем без оружия, по-моему, глупо». «Кинжал! Дал! Тебе! Я! Я!» Деспот, явно весь кипя от гнева, прошагал к одной из стен гостиной, где висел разнообразное оружие. «Усвой это уже, наконец, и прекрати меня бесить, Эдна!» Сняв со стены красивый филигранно выполненный золотой пояс с длинными богато инкрустированными ножнами, он подошел ко мне. Прикинул его к моей талии, и, естественно, тот оказался гораздо больше, чем нужно. Немного повозившись, он, без сожаления, отделил и выбросил часть звеньев, выполненных в виде каких-то зверей. И снова ловко соединив, опоясал меня, располагая оружие на боку как надо. «Выглядит больше как украшение». Ухмыльнувшись, он вытащил до половины клинок, демонстрируя тускловатый блеск лезвия, и резким лязгом вставил его обратно. «Но в этот раз у тебя настоящее железо, так что можешь попытаться воткнуть его мне в сердце во сне. Все, выходим. Не равняй всех по себе» подумала я, глядя ему в спину и поправляя на бедрах изрядно весящее смертоносное украшение. В этот раз мы повернули за лестницей в другую сторону и пошли по длинному коридору, который постепенно пошел под уклон. Неожиданный сквозняк принес новый насыщенный запах, отдаленно напоминающий амбре конюшни и отзвуки множества голосов. Свернув за угол, мы очутились в помещении с высоченным потолком и равного размера секциями, весьма похожими на стойло по обе стороны от центрального прохода шириной в трехполосное шоссе. Большинство были пустыми, и только из трех крайних выглядывали большие рогатые головы каких-то существ. Уже гораздо более отчетливый хор голосов и странное фырканье и посвистывание доносилось снаружи, сквозь распахнутые ворота. На встречу Архонту выбежал очередной Брауни и, пробормотав приветствие, вывел в проход оседланную громадину с бочкообразным лоснящимся телом и ногами по потолще столбов с раздвоенными копытами. При каждом шаге этого монстра земля содрогалась, но при этом большие влажные глаза были на удивление кроткими. Но черта с два меня можно обмануть добрым взглядом в этом ненормальном мире. Поэтому, когда Григордиан подошел к существу и протянул мне руку, явно намереваясь взгромоздить на спину этого слонопотама, я осталась на месте. «Ради бога, с его спины падать метра три!» «Разве ты не говорил, что я везде должна идти своими ногами?» Вызвать очередной приступ злобствования не хотелось, но и взбираться наверх особого желания не было, особенно учитывая, что зверюга все время беспокойно переминалась с ноги на ногу и будто только и ждала возможности рвануть с места. «Умереть я всегда успею». «Поглощение почти закончено, Эдна, так что способ передвижения для тебя больше не имеет значения. Шевелись!» «Как скажешь, мой...» «Лучше помолчи», — угрожающе буркнул он и бесцеремонно дернул за руку, а в следующую секунду подбросил в воздух. Мне только и осталось вцепиться в луку плоского седла и втянуть себя наверх окончательно. Как ни странно, Григордян не сел тоже верхом, а взял животину под узцы и повел вперед. «Ты смотришь только на меня, помнишь?» Тихо, но с нажимом, произнес он, когда мы выходили из здания. Он наверняка издевается, потому как пока я могла только сосредоточенно пялиться на свои руки, вцепившиеся в оплетенную кожей рукоятку, и пытаясь подладиться под ритм движения. Кратко глянув на идущего рядом деспота, поймала краем глаза и целую толпу воинов, которые в этот момент радостно приветствовали его». Из знакомых заметила только Сандалфа и Хоуга. Еще пятеро имели сходную с ними внешность. Обвешенные оружием, накачанные и идеально сложенные модели мужских модных журналов, будто рожденные для того, чтобы окружающие ощущали свое несовершенство рядом с ними. Остальная же компания в пару десятков особей была громилами с графитово-серой кожей и круто завернутыми вокруг острых ушей массивными рогами. Плоские носы, чуть вывернутые ноздри, сплошь утыканные пирсингом, клыки, немного выступающие из подпухлых губ их, на удивление чувственно очерченных ртов. По земле, поднимая рыжеватую пыль, возбужденно мели пушистые кончики хвостов. Что же, если бы я верила в демонов, очевидно, эти красавчики стали бы наглядным пособием, как они выглядят. А потом я вспомнила, где видела рога, подобные этим на залитом кровью полу в ферболге, в месиве из плоти, которое оставил после себя зверь Григордиана. Ну что же, вот вы, оказывается, какие хийсы. Целиком. На плече у Сандалфа, горцующего на таком же коне, что топтался подо мной, сидела крошечная закутанная фигурка, и только видневшаяся из рукава зеленоватая ручка подсказала мне, что это кто-то из анхен. Потом раздался тихий, но угрожающий рык Григордиана, уличавшего меня в том, что смотрю куда-то, кроме его персоны, и я прекратила изучать спутников. Подчиняясь его зычному голосу, все двинулись по мощенной оранжевым камнем мостовой в сторону столь пугающего прохода к винтовой дороге. Идти там пешком было реально страшно, но ехать верхом, имея еще лучший обзор на то, как далеко лететь, а на подобное зверюга, если ее напугает, скажем, тот же жуткий страж, в сто раз ужаснее. Но все обошлось, и вскоре Григордиан вывел моего верхового зверя на уже знакомую равнину и сразу без остановки перешел на бег. Остальные подхватили его темп, выстраиваясь вокруг нас в определенном порядке. Все мое внимание и усилия уходили на то, чтобы держаться и не слететь с тяжело рысящего монстра коня. Поэтому раздумывать и удивляться тому, что деспот с легкостью бежит на своих двоих на той же скорости, что остальные едут верхом, мне было некогда. Спустя где-то полтора часа пути с нами поравнялся Хоук. — Эдна, ты слишком напрягаешься, расслабься, — сказал он, взглянув на мои побелевшие костяшки. «Не говори с ней!» — рявкнул деспот, и в следующую секунду оказался у меня за спиной в седле, взлетев туда, как на крыльях. Властно обхватив меня вокруг талии, он насильно отцепил онемевшие пальцы. «Просто сиди, как в проклятом кресле!» — раздраженно прошептал он у моего уха, и я послушалась как никогда охотно. Так мы дальше и ехали. Мои сведенные до судорог мышцы вскоре отошли но спустя время ноги совершенно онемели. Однако привалов никто не делал до самых сумерек. Не могу сказать, что отчетливо помню устройство на ночлег. Был костер, была еда, которую деспот практически насильно впихивал в засыпающую прямо сидя меня. Проснулась я от того, что кто-то заворочился рядом. Никакого шатра, просто одеяло, на котором я и спала под боком у деспота. Рассвет только наметился, а все вокруг уже пришло в движение. Григордян поднялся и взглядом показал мне на ближайший кустарник, что сегодня, видимо, было в качестве удобств. Шагая, я прислушивалась к остаточной боли в мышцах и слегка злорадствовала. Если Архонт задумал этот поход как наказание с помощью неудовлетворенного либида, то абсолютно просчитался. Уж о сексе я в таких условиях могла бы вспомнить в последнюю очередь. Разрушенного поселения Анхен мы достигли только к вечеру второго дня, двигаясь все в том же напряженном темпе. Думаю, у Анхен на эту дорогу ушло дней пять. За это время я узнала, что ездовых животных зовут Юды, и они чрезвычайно умные создания, несмотря на немного топорную, не слишком привлекательную внешность. После того, как Архонт одернул Хоуга, никто больше не рисковал заговорить со мной. Хотя я частенько перехватывала недоуменные взгляды воинов, особенно хийсов, когда Григордиан кормил меня прямо на ходу или пересаживал периодически себе за спину, чтобы сменить положение и дать отдых моим немеющим мышцам. Было очень похоже, что мужчины не понимают, зачем он тащит с собой такой балласт. А вот со мной против воли что-то происходило». Непрерывный наш прямой контакт в течение двух дней, никак не связанный с сексом, равномерное, без вспышек гнева обращение деспота, его забота о моих нуждах и даже, я бы сказала, их предугадывание, медленно, но неуклонно распускал тугой узел обиды, скрутившийся где-то под сердцем, позволяя тому биться ровнее. Болезненные искры отторжений не вспыхивали на коже сразу же, стоило деспоту коснуться ее». Краткие, чисто бытовые идеологии давались все легче, и желание выискивать оскорбления в каждом слове или жесте не возникало. И хотя сейчас физически расстояние между нами не было вынуждено, но постепенно оно сокращалось и психологически. Григордиан в Тахенглифе и Григордиан в походе это практически две разные личности, и это сбивало с толку. А приближение к месту я поняла потому, как начала всхлипывать Анхен. Ее сейчас вез Хоук, и как только она задрожала, Асраис садил ее с плеча и устроил на седле перед собой, аккуратно придерживая. Это была та самая девчушка, которой достался сполна выброс психа Архонта. Равнина недавно сменилась постепенно густеющим лесом, точнее тем, чем он был недавно. Покореженные обгорелые деревья окружали дорогу а землю устилал слой белесого пепла, и вместе они составляли пугающую картинку. — Наш шелковин! — прорыдала Анхен. — Новый за тысячу лун не вырастить! Григордиан скрипнул зубами и стиснул меня поперек тела так, что дышать стало трудно. А потом появился запах. Его я точно никогда не забуду. Горелая, разлагающаяся плоть. И когда мы достигли самого поселения, я была рада приказу деспота смотреть на него. Одного мимолетного взгляда на место массового побоища мне хватит для кошмаров до конца жизни. Теперь это навсегда запечатлено в том же мрачном углу моего сознания, где и вырезание сердца наки. «Их просто умертвляли методично и поголовно», — пробормотал Сандолф, подойдя к нам после того, как ходил осматривать поселение с остальными. Это не нападение и не грабеж. Тотальное уничтожение. Бойня. Я, прикрыв рукой рот и нос, старалась дышать как можно реже, смотреть только в мощную шею Юды передо мной и не позволять себе представлять творившееся здесь еще недавно зверство. Но надрывный бесконечный плач Анхен на одной пронзительной ноте резал мои обнаженные нервы, мешая хоть как-то отстраниться от ужаса вокруг. От тяжелых, удушливых волн гнева мужчины за моей спиной все нутро леденело. «Уже темнеет. Следов сегодня не найдем», — отрывисто сказал Григорь Диан. «А в таком запахе моему зверю ничего и не учуять. Отойдем на достаточное расстояние для ночевки. Вернемся завтра и начнем поиск». В этот раз не было мужского голдежа и смешков у костра. Только тягостной, непроницаемая тишина. Я боялась спрашивать, но, очевидно, даже для этих жестоких и привыкших к убийствам воинов, случившееся в поселении беззащитных и безобидных анхин не было чем-то обычным. Еду приготовили, но никто к ней не прикоснулся. И даже меня Григордиан не стал прессовать, вынуждая поесть. Деспот просто раскатал одеяло и молча кивнул мне на него, улеглась, сворачиваясь клубком. Сон никак не шел, но я лежала тихо и неподвижно и едва смогла не дернуться, ощутив прикосновение к голове. Осторожно скосив глаза, увидела в сумраке, что Григордиан сидел надо мной на корточках и снова проводил рукой по волосам, а потом также почти невесомо коснулся щеки. И было что-то в этом простом движении такое, отчего горло сжалось, а глаза запекло. Так захотелось податься ближе к нему, в поисках тепла и надежности его огромного тела. Прижаться, не обращая внимания на всех вокруг и не думая, кто мы друг для друга. Лишь только ощущать, что живы в эту самую минуту. — Ты должна спать, Эдна, — очень тихо прошептал Григор Диан. — Я не могу, — так же шепотом призналась я. — Не могу. Взять тебя сюда было неверным решением. Это прозвучало настолько тихо, что я бы не могла с точностью утверждать, было ли вообще сказано, и не почудилось ли мне вся эта горечь и сожаление в голосе, что мог только насмехаться и отдавать приказы. Удивленно подняв голову, я не увидела рядом деспота. Только смутная тень черней самой окружающей темноты скользнула прочь от лагеря. А Сандалф и Хоук подошли и безмолвно уселись неподалеку от меня. Еще спустя минуту неподалеку появилась крошечная фигурка Анхем. Она нерешительно подтопталась в нескольких метрах от меня. Зеленоватая кожа мягко светилась, делая ее похожей на какого-то лесного духа. — Монна Эдна, можно мне побыть с тобой? — робко спросила она. — Конечно, можно. Тут же с радостью отозвалась я. Никогда, наверное, и представить не смогу, каково это оказаться сейчас на ее месте. Анхин глянула просительно на явно стерегущих меня остраи, и тут вечно злобный рыжий Сандолф удивил. — Иди, Саяла, но только до тех пор, пока Архонт не вернется, — буркнул он. — Как только я скажу тебе, сразу уходи. Девушка быстро засеменила и уселась на одеяло рядом со мной. Твое имя Саяла? Да, монна, Эдна, кивнула она, как-то тревожно сверкнув глазами. Сейчас ночью они были широко раскрыты и просто поражали своей величиной, занимая всю верхнюю половину лица. Тебя пугает темнота? Я не знала, о чем можно говорить, даже с человеком, потерявшим все в одночасье, а передо мной существо из совершенно чужого мира. Нет. «Темнота и ночь — родная стихия Анхен. В ней мы живем, работаем, ею восхищаемся. В ней для нас столько же красок, сколько для дневных детей богини при свете солнца». При этом она продолжала озираться, всматриваясь в беспросветную для меня мглу вокруг. «Но что тогда?» Сильно понизив голос, спросила я, заражаясь ее состоянием. «Они не послушают меня, Монна этно Указав взглядом на воинов и наклонившись ко мне, зашелестело у самого моего лица Анхен. «Но что-то приближается! Что-то очень плохое! Ты должна сказать им!» От ее слов у меня буквально волосы зашевелились, и, не раздумывая, я вскочила и заорала, что было сил. «Всем быть готовыми! На нас собираются напасть!» В и без того тихом лагере воцарилось вообще полное безмолвие. Мужчины поднялись и уставились отовсюду на меня, как на чокнутую, а Анхен, тихо заскулив, сжалась в комок у моих ног. «Эдна, ты в своем уме?» — раздался, наконец, насмешливый голос Сандалфа. Но едва он это произнес, как вокруг наступил реальный ад. Сначала совсем рядом раздался свирепый рев, пробирающий до мозга костей, и я откуда-то знала, что это Григордиан. За ним последовал ужасающий звук бешено сшибающихся огромных тел и ответный животный вопль. «Ногл!» — закричал кто-то, и воины повыхватывали оружие, подбегая ближе и беря нас с Анхин в кольцо. Но потом я из-за их спин различила движение и услышала треск. Причем отовсюду сразу. Такое чувство, что сама темнота хищно подбиралась к нам, готовясь атаковать со всех сторон. «Стая!» — Хоук произнес это, казалось бы, спокойно, но меня от полного отсутствия эмоций реально заколотило так, что зубы залязгали. «Ложитесь на землю!» — Эдна, Саяла. «Что бы ни происходило, не двигайтесь!» Мертвыми ноглы брезгуют. Господи, он же несерьезно. Вокруг до зубов вооруженные здоровенные воины. Разве есть шанс добраться до нас? Совсем близко раздался влажный мерзкий хруст и тот самый предсмертный вой, что мне уже случилось услышать однажды. Но в этот раз все было гораздо страшнее, потому что на этот отчаянный крик умирающего ответили десятки полных ярости и жажды мести голосов. «Помоги нам, богиня!» — пробормотал один из хийсов, выхватывая второй меч и принимая оборонительную стойку. «Нам не выстоять против стольких!» «Заткнись и дерись!» Рявкнул Сандалф, и на место ночевки ураганом ворвался черный зверь Григордиана, и тут же Ноглы атаковали. Все и сразу. Огромные, покрытые разноцветным мехом тела, выпрыгивали из тьмы, врезаясь в воинов, и вскоре все вокруг было заполнено сражающимися. И тот Хиис был прав. Тварей было слишком много. Все, что могла в этом безумстве делать я, это уворачиваться, перекатываться, прижимая к себе кричащую от страха анхин одной рукой и кинжал другой, и стараться не помешать своим же, просто попав под ноги. Невозможно было понять в диком месиве лязги, истошных воплях и рычания, где Григордиан, где Сандалф с Хоугом. Казалось, туши атакующих ноглов заполнили все вокруг». Прямо передо мной рухнул хейс и забился в конвульсиях. Его шея была практически полностью перекушена, а громадный серебристый монстр ударил в его грудь мощными передними лапами, добивая. Едва Хис затих, Ногл заметил и меня, замершую с затаенным дыханием. Он потянул воздух. И, кажется, заколебался, стоит ли со мной возиться, резко дергая головой и следя боковым зрением за другими сражающимися. Я никогда в жизни не молилась, а в этот момент внутренне кричала, взывая любое существующее или придуманное божество отвести угрозу. Ногл повел уродливой башкой и, похоже, уже решил выбрать более достойную цель. Глилось это всего несколько мгновений, а потом прижавшаяся ко мне Анхен обернулась и увидела его. Закричала отчаянно и пронзительно. Ногл прыгнул. В отчаянии я выставила перед собой руку с кинжалом, но тот лишь черкнул по оскаленной морде и оказался выбит силой прыжка чудовища. Взвыв в бешенстве, Ногл обрушился с еще большим остервенением. Первый укус пришелся на руку, который я заслонилась, повинуясь инстинкту. Ослепительная, неописуемая боль пронзила запястье, и оно переломилось, как сухая ветка. Я заорала истошно, схватившись за него и свернувшись в клубок, а ногол ударил лапой по моей спине, вспарвая одежду и кожу разом, и снова укусил. В этот раз он метился в живот, стремясь уже покончить со мной, вырвав кишки. Но я так сжалась, что жуткие зубища сомкнулись на бедре. Кричать больше не могла. Не осталось ни воздуха, ни голоса. И только тогда ко мне пришла помощь. Едва уловимым росчерком черное сплетение мускулов и силы влетело сбоку в тушу ногла, опрокидывая, сцепляясь, подминая его и оставляя бездыханным. Если и раньше зверь Григордиана был в ярости, то теперь для описания его неистовства на поле боя у меня не было слова. Он буквально выкашивал противников, не замечая, что иногда достается и своим. Я же теперь только и могла, что лежа на земле, отстраненно наблюдать за ним, зажимая рану на бедре, из которой кровь буквально хлестала и захлебываться слезами, оплакивая себя и все то, что уже не случилось со мной в этой жизни. Но несколько минут спустя слабости с ней и облегчение захватили меня. Стало как-то абсолютно безразлично. Ни страха, ни сожаления, ни боли. Не имело значения, что Анхен кричала, пронзительно призывая хоть кого-то помочь. Я не великий знаток анатомии, но понять, что монстр порвал мне бедренную артерию, могла. Я не выживу. И чем дальше, тем меньше эта мысль занимала мой стремительно уплывающий в дурманящее состояние мозг. Последним, что я видела, было окровавленное лицо склонившегося надо мной Григордиана. «У тебя нет права умереть! Я не позволяю!» Донесся его голос откуда-то с другого конца вселенной. «Ага, мы это уже как-то проходили», — подумала я, и, закрыв глаза, показала ему средний палец.